Глава 24. Слава. Я высчитываю количество квадратиков в мозаике на рабочем столе, вожу мышкой вдоль экрана и тоскливо отсчитываю секунды. 154, 227, 308. Значок "не в сети" адски действует на мои вдруг истончившиеся нервы а мозг против воли подкидывает пищу для ревности, транслируя картинки с Громовым в окружении манерных британских девиц где-нибудь в элитном клубе. И я, как потерявший управление в шторм лодка, качаюсь на ядовитых чёрных волнах. И грущу, хоть Тимур не давал ни единого повода в нём усомниться. Я пересчитываю квадратики на рабочем столе по третьему кругу, завариваю чёрный чай с бергамотом, и болтаю ложкой в кружке, размешивая несуществующий сахар. И начинаю пить тёмно-коричневую жидкость, когда она совсем остыла. Ещё несколько раз проверяю молчащее приложение и включаю красотку, подготовив необходимое количество бумажных платков, чтобы вытирать неизбежные сопли и слёзы, которые обязательно прольются, когда Ричард Гир полезет с розой в зубах к Джулии робертс Досмотрев любимую мелодраму, я какое-то время буравлю взглядом монитор, а потом вырубаюсь прямо за столом, забыв подложить руку под голову, и вскакиваю за полчаса до будильника, обнаруживая отпечатки от клавиатуры на левой щеке. Вот такая сонная, встрепанная и злющая, как сотня чертей, я ползу в ванную, прижав телефон к груди, где меня и застает ранним звонком громов. «Ты такая красивая, принцесса!» «Я не думаю, что мой внешний вид сейчас дотягивает даже до троечки, но не спорю». Улыбаясь Тимуру в ответ и пристраивая мобильный между стаканчиками с зубными щётками и бутылью шампуня. «Прости, меня профессор Браун вчера задержал. Спорили с ним до ночи». Извиняется Громов, приглаживая чуть отросшую шевелюру, и с таким энтузиазмом повествует о самом молодом преподе у него на курсе, что мне становится неловко за свои вчерашние подозрения. И я как будто снова обретаю крылья, жадно впитываю каждую деталь нашей беседы. Рисую искреннюю улыбку у себя на губах, возвращаю румянец щекам и заливисто смеюсь, когда Тимур отпускает свои фирменные шутки. «Я люблю тебя, принцесса». Полчаса с ним пролетают как три минуты, и я не замечаю, что начинаю опаздывать на свою пару. Мне бы вот так вечно смотреть в лучащиеся теплом голубые глаза — залипать на мужественном подбородке и в сотый раз терять голову от прибирающего до мурашек хриплого баритона. «Я тебя тоже!» Бросаю на прощание и выскакиваю в коридор, натыкаясь на мужчину в длинном кашемировом пальто песочного цвета с маленькой писклявой баллонкой на кожаном поводке. Этой колоритной компанией мы запихиваемся в лифт, прихватив по пути жизнерадостную женщину с очаровательными близнецами лет 5 и молодого парня с ребёнком в коляске. И я вдруг понимаю, что не знаю ни как зовут моих соседей, ничем они занимаются, никуда торопятся. Я так зациклилась на собственных переживаниях и отъезде Громова, что попросту перестала видеть людей вокруг. Правда, меня подобное растворение в другом человеке ни капли не пугает. Мысленно проигрывая содержание нашей с Тимуром беседы, я добираюсь до университета в приподнятом расположении духа и принимаю на удивление активное участие в семинаре. Зарабатываю баллы и пару раз перехожу дорогу Абашину, опережая его с ответом. В общем, снова становлюсь той занудной старостой, которую терпеть не может Ефим. Методично ставлю галочки напротив отсутствующих в журнале, отмахиваюсь от выросшего перед моим носом слонского и иду в столовую, восполняя запас утраченных калорий. Отстояв приличную очередь, беру традиционный малиновый чай и ежевичный эклер и испытываю приступ ностальгии — Заметив за нашим столиком Летову, только вот её окружают те самые первокурсники из рок-группы, и мне рядом с ними вряд ли есть место. Слава, садись ко мне. Медленно оборачиваясь на голос, и натакаясь на любезно сдвигающее подносы Панину. Пожалуй, этот день не мог быть более странным. Тащи сюда свою задницу, Станислава. Палинка продолжает смущать общественность своим криком, привлекая к нам внимание окружающих в радиусе 20 метров с абсолютно невозмутимым видом. Порой мне кажется, что прокурорская дочка с лёгкостью может заявиться на Красную площадь голой и сделать пару селфи с проходящим мимо президентом, ни капли не стыдясь. Мне до подобной самооценки, как до Луны. И то вряд ли. Рассудив, что в случае с Паниной проще согласиться, чем объяснять, почему нет, Я миную толпу студиозов и, не без доли облегчения, плюхуясь на стул рядом с Полинкой. Да безумия желая стряхнуть с подноса еду и спрятаться за хлипким пластиком, лишь бы убраться из-под обстрела любопытных взглядов, скрестившихся на мне, и не чувствовать липкий интерес, прилипающий, как смола к коже. «Откуда столько любви к моей персоне?» Иронично хмыкаю, вгрызаясь зубами в эклер и стараюсь не поворачиваться в сторону летовой, несмотря на характерное сжение между лопатками. Да, я ем в необычной компании. И что теперь? Там Меркурий, говорят, ретроградный. Панина смеётся в ответ на мой вопрос, демонстрируя ряд ровных белоснежных зубов и подвигает мне свой десерт. «Решила заняться благотворительностью». Сегодня после пары идёшь на каток вместе с нами. И это не обсуждается». Хитрым прищуром Полина обрыбает все мои возможные возражения, и я послушно киваю. «Наверное, сейчас моей жизни, похожей настоящую воду, не хватает такого напора, чтобы меня толкали, пинали и делали выбор за меня. Не знаю, насколько хороша эта идея, но я с лёгкостью поддаюсь общему ажиотажу, царящему на занятию у Игнатьевой, и спустя полтора часа со смутным волнением выбираю прокатные ботинки. Оставляю пальто на вешалке, надеясь, что свитер достаточно тёплый, чтобы меня согреть, и тоже затягиваю длинные потёртые шнурки. Выезжаю на каток с радостными, словно дети, обашенным Слонским и Шиловым, и не замечаю, как сама избавляюсь от заботы и треволнений. Поначалу немного стесняюсь и скольжу вдоль бортика, чтобы никому не мешать, а потом смелею и уже увереннее вхожу в повороты, вспоминая освоенную года три тому назад ёлочку. С этих пор лёд превращается в мою маленькую отдушину. Сглаживает острые углы между нами с Ефимом, строит хрупкую дружбу с Полиной и заставляет узнать Степанова с новой стороны. К моему удивлению, Громила Бугай прекрасно рисует и увлекается нумизматикой. В окружении обретших новые грани одногруппников разлука с Громовым переживается куда проще, и я умудряюсь окончательно помириться с Кириллом. Хороню остатки былых обид и не душаюсь воспользоваться помощью, если это действительно необходимо, как, например, сегодня. Когда засор в ванной устранить своими силами не получается, а вытащить дежурного сантехника из бара, где он отмечает рождение второго ребенка, не представляется возможным. Принимая работу, хозяйка». Измочаленный Кирилл вываливается в коридор после двух часов безрезультатной возни и устало улыбается уголками губ. У него на лбу бисеринками собирается пот, левый глаз нервно подёргивается, а пальцы слегка дрожат. И я считаю своим долгом накормить вольнонаемного работника, справившегося таки с поставленной задачей. «Ешь!» Я вытаскиваю из холодильника свои скудные съестные запасы, в которых значатся три куска мясной пиццы, пара огурцов, помидор и вишневый компот. Но Шилов не жалуется, спокойно размещаясь за столом и начинает поглощать нехитрый то ли обед, то ли ужин. «Упс!» Отвлёкшись намегнувшей сообщением телефон, мой удачливый друг прокидывает на себя стакан и я с ужасом наблюдаю, как огромное тёмно-красное пятно расползается по его снежно-белой рубашке, от чего даже мне хочется взвыть. «Снимай!» «Да не надо, Слава!» Одним махом я пресекаю вялые попытки сопротивления и всё-таки выцарапываю Кирилла пострадавший предмет гардероба, чтобы подтихий отборный мат вывести неуспевшую въездца в капризный хлопок вишню а потом быстренько выпроваживаю незадачливого гостя, пока он не разгромил что-нибудь ещё в квартире. И если я наивно полагаю, что сюрпризы сегодняшнего дня с уходом Шилова исчерпались, то я очень и очень сильно ошибаюсь. Громов снова пропускает наш сеанс связи. И я сама не могу до него дозвониться, сколько не терроризируя бедное приложение. «Да что за фигня!»